«Все вспоминается, все это было. Где-то тут я крутился в те дни, может, минуту назад пробежал вот этим подземным переходом. Знакомился с девушками, все больше с приезжими, как раз сейчас наплыв абитуриентов. Толкался у входа в дом кино, добывал два билета на загадочного пассажира. Проникал на выставки, пил пиво из желтых бочек» и шиковал сигаретами Астер и Лорд, которые появились вдруг и также вдруг навсегда исчезли, словно не уходил отсюда на двадцать долгих и так незаметно промелькнувших лет. Но самое сильное ощущение в этом невероятном дне, жарком, даже душном, чуть пасмурном и безветренном — люди. Я смотрел на них, идущих по улицам, Разговаривающих, стоящих в очередях, чему-то смеющихся или грустящих И не мог не думать, что половина из них уже наверняка умерла и похоронена Любой почти человек, которому за пятьдесят А сейчас вот они, передо мной Ни о чем не подозревают Не догадываются, что прошли уже свой путь и существуют только потому, что сейчас я здесь Не станет через несколько часов меня в этом пока что вполне реальном мире, и они тоже мгновенно переместятся с улицы площадей туда, откуда вызваны чужой волей на краткий миг. Вот где истинный парадокс. Страшновато. А может, не стоит пугаться и удивляться? Не менее ли это страшно, чем обратное, когда ты сам умираешь? А все вокруг остается совершенно до ужаса по-прежнему. Все живут, смеются, грустят, любят. И никому нет дела, что тебя, именно тебя, единственного, вдруг не стало и не будет больше никогда. А так и есть. И ни одного человека в двадцать первом веке не волнует и не удивляет мое в нем отсутствие. А я сам. Где я сейчас? Что делаю? И если бы мне встретиться сейчас с тем молодым, о чем бы мы говорили? Что я хотел бы сказать себе сейчас? От чего предостеречь и Что подсказать? Наверное, ничего. Потому что это просто незачем. Ничего бы я этим не изменил. В лучшую сторону я имею в виду, в худшую — запросто. Ну, допустим, увидев меня, он уверовал бы что в любом случае доживет до моих лет и по молодой глупости что-нибудь такое выкинул, опрометчивое. А благие советы, кто их в девятнадцать лет слушает, я, по крайней мере, наверняка не слушал тогда и не стал бы слушать теперь, даже от себя самого, или тем более. Чтобы отвлечься, я стал думать, как бы мне отметиться тут, чтобы осталось доказательство, Убедительное для меня самого, чтобы не мучиться потом всю жизнь, как герой Шекли, пытаясь понять, в свой мир вернулся или в какой-нибудь параллельный. Перебрал разные варианты, все они явно не подходили, а потом увидел вдруг вывеску и понял, вот это в самый раз. Зашел в сберкассу и почти все свои деньги положил на срочный вклад. Риск, конечно, был... Деньги последние, дома ни копейки, и поступление не предвидится. Но настроение было такое, что не до мелочных счетов. А подтверждение выйдет самое стопроцентное, на гербовой бумаге и с казенной печатью. И осталось еще одно желание. Самое последнее и самое заветное, которое... Глубоко сидела у меня в подсознании с того еще момента, когда Ирина впервые назвала дату моего десанта.